Глава четвертая — Катарина, вставай! — донесся до меня взволнованный голос Дрейка, и я с трудом разлепила глаза. Так приятно было просто спать, не посещая серое ничто. Зачем меня было пробуждать ото сна? — Дрейк, что ты себе позволяешь? — сбормотала я, удивляясь, как он позволил себе ворваться ко мне в покое и в человеческом обличии. Судя по царившему в комнате сумраку, еще было время луминара. — Живо вставай! повторил с нажимом Дрейк и стянул с меня одеяло. Тут-то я уже окончательно поняла, что дело серьезное, иначе бы Дрейк себе такого не позволил. Оправила задравшуюся до колен ночную рубашку и села на кровати. Сам принц тоже был в ночном, лишь широкие штаны красовались на нем, предоставив моему взору оголенный крепкий торс. В одной руке он держал горящую свечу. «Что случилось?» – спросила я, но принц уже поспешил к выходу из комнаты. Я заняла свою спальню, ту, в которой жила до восьми лет. Моих детских вещей тут уже не было. Видимо, Гуймар приказал их все выбросить. Да они тут были ни к чему. Они бы лишь набивали на меня грусть. Я ступила на мягкий ковер и кинулась следом за принцем. Каково же было мое удивление, когда я поняла, куда мы следуем. У входа в гостевую комнату стояли воины Эдомата. Двери были раскрыты, в коридор вырывался желтый свет горящих свечей. Я вошла вслед за Дрейком в спальню и увидела короля Эдамата, склонившегося над своей дочерью. Принцесса Сивия спала в кровати, укрытая теплым одеялом. Король развернулся ко мне и выплюнул мне в лицо. «Что вы с ней сделали?» «В смысле?» — не поняла я, переводя взгляд на принцессу. Но я заметила это. Пускай она и казалась спящей, но ее глаза за веками пребывали в движении, руки слегка подрагивали. «Что это за шутки?» — продолжал король. Его голос звенел от панических ноток. — Она не просыпается. Я пришел к ней поднять ее. Мы уже собирались выдвигаться назад в Граолис, но нельзя доверять Дефауту. Никогда. — Похоже на... — пробормотал Дрейк и многозначительно посмотрел на меня. — Я ничего не делала? — ахнула я, отвечая принцу на немой вопрос. — Король Эдамат, прошу не делать поспешных выводов! — произнес Дрейк, переводя взгляд на мужчину. Ему удалось взять себя в руки намного быстрее меня. Королева Катарина ничего не делала с вашей дочерью. Возможно, она просто сильно устала с дороги и крепко спит. Но мы сейчас позовем целителя, чтобы знать наверняка. Принц поравнялся со мной и с нажимом произнес: Идем за целителем. Целителем? Пробормотала я и последовала за принцем в недоумении. Как только воины короля Эдомата остались позади, я горячо зашептала. — Я не погружал ее в вечный сон, Дрейк. Я не делала этого. Я спала. Я даже не посещала сегодня серое царство страха. Просто спала. Мне даже снов никаких не снилось. — Я верю тебе, — успокоил меня принц. — Но согласись, это похоже именно на вечный сон. Разве не так? — Похоже, — согласилась я. — И что нам делать? Целитель тут тогда не поможет. Есть один лишь способ узнать, вечный сон это или нет. Угрюмо пробормотал Дрейк и завел меня в мою комнату. Я уже поняла, что он имеет в виду. «Само величие меня сохрани!» Пробормотала я и направилась к кровати. Давненько я туда не ходила. «Надо проверить, там ли она. Я сам против, чтобы ты так часто посещала Серое Царство, но как сделать это иначе?» «Никак», — понуро склонила я голову. Я дождалась, пока принц затворит за собой дверь. Действовать надо было быстро, пока король Эдомат не обвинил во всем меня. Точнее, он уже это сделал, но еще оставался шанс разрешить все мирным путем. У него не было никаких доказательств против меня. Я кинулась с кровати, легла на мягкие подушки и закрыла глаза. Нельзя было тянуть. Сосредоточилась на клубке серости внутри меня и представила царство страха. Провалилась я туда быстро и сразу же в нужном для себя месте. Я увидела принцессу Сивию. Она стояла посреди серой пустоты с распахнутыми глазами и созерцала свой самый страшный кошмар. Ее волосы уже не были собраны на макушке, а слегка развивались с мягкими волнами. «Как ты тут оказалась?» – пробормотала я и прикоснулась к плечу девушки. Ее страх пронзил мою голову. Огромные пауки окружили ее и смыкали свое смертоносное кольцо. Я видела страхи и похуже, но для юной Сивии именно это было самым ужасным в жизни. Со временем ее страх мог и поменяться. Я выпустила свою тьму, и она скрыла глазные яблоки девушки. — Где я? — тут же тоненьким голоском вопросила девушка. — Так темно. Я... я ослепла? О нет, я ничего не вижу. — Тихо, все хорошо, — пробормотала я, стараясь, чтобы мой голос звучал успокаивающе. Тебе просто приснился кошмар, вот и все. Я быстро окутала ее вуалью тьмы и сосредоточилась на реальном мире. С противовесом мне давалось это так легко. Я будто открыла для души Сивии незримый проход между мирами. Очнулась я в своей кровати. «Получилось!» — обеспокоенно спросил Дрейк, склонившийся надо мной. «Сейчас и проверим!» — воскликнула я, и мы поспешили обратно в гостевую комнату. По пути мы разбудили Мигаса, целителя, которого ко мне во дворец прислала королева Берона. Мужчина лет пятидесяти выслушал меня и лишь сурово кивнул, запомнив мой наказ. Сиви очнулась. Она сидела на кровати и заливалась горькими слезами. — Сон такой страшный! Пауки! А потом... потом тьма! Так темно! Это было ужасно! — всхлипывала она. Мигас вмиг оказался рядом с девушкой и пощупал ей пульс, после чего приложил к лбу какой-то округлый предмет из голубоватого материала. Явная разработка сирен. Внимательно изучив девушку, он произнес. — Ваша дочь переутомилась. Ей приснился кошмар. Ей просто требуется отдых с долгой дороги. Рекомендую вам повременить с отъездом из Магиниса». «Еще чего?» — отмахнулся король Эдомат, на его лице читалось явное облегчение. «Она будущая королева, должна привыкать к длительным перемещениям». «Но, отец!» — предприняла попытку девушка. «Такой кошмар у меня до сих пор, сердце стучит от страха!» Но король произнес уже суровым тоном. «Мы выдвигаемся немедленно!» «Сивия, не заставляй меня тебя ждать!» И король Адамат прошел мимо меня в молчании. Даже не удосужился извиниться за обвинение. Но я промолчала, ведь принцесса действительно оказалась в царстве страха. Только я пока не могла понять, как. Я поспешила в свою комнату переодеться. На этот раз не стала церемониться и надела черные штаны и приталенную белую рубаху. На пояс повесила кинжал. В коридоре меня уже ждал одетый принц Дрейк. Мы поспешили на выход из дворца, проводить короля и Домата с его свитой. Экипаж лошадьми уже дожидался у ворот. Странно, что король решил уехать так рано, не дожидавшись восхода Соликса. Видимо, ему все-таки еще было некомфортно пребывать в одном дворце вместе с Дефаутом и Сиренами. — Наше соглашение в силе? — спросила я, отметив, что Сивия продолжает всхлипывать и прятать глаза в кружевном носовом платке с эмблемой их королевства. — Да, — кивнул король. Ожидайте партию громрила в ближайшие дни. Я не сомневаюсь, что многие не применут воспользоваться возможностью бесплатного обучения в вами. Как же темно! Поскорее бы выглянул Соликс. Последние слова король уже пробормотал себе под нос, поежившись. Я с облегчением выдохнула и склонила перед королем голову. Он повторил мой жест уважения. Обычный человек, склонивший голову перед дефаутом. Времена действительно менялись. Начало было положено. Я провожала взглядом удаляющийся экипаж. Вы на Вельмора закрыли ворота, которые удалось восстановить после битвы с магами Гуймара. Я развернулась к Дрейку и с жаром произнесла: У нас проблемы! Как она оказалась в сером царстве? Я этого не делала. Я бы заметила, если бы выпустила свою мощь. Дрейк, я точно знаю! У нас не только эта проблема! задумчиво произнес Дрейк, устремив свой взор в небо. В смысле? спросила я. Что еще успело случиться за ночь? — Сама посмотри! — вздохнул Дрейк и указал пальцем в темное небо, где сквозь облака виднелся край блестящего луминара. — Что не так? — спросила я, переведя взгляд с принца на небо, освещенное мягким светом ночного светила. Ничего необычного я не заметила. Луминар освещал нашу землю бледным серебристым светом, как и обычно. Принц вновь обратил свой взор на меня и произнес слова, заставившие меня замереть на месте от удивления. «Уже как несколько часов Ламинар должен был смениться с Оликсом».